Глава 25. Шел 1962 год, и воспоминания о войне, погубившей стольких людей и вызвавшей столько страданий во всем мире, начали таять. Прошло больше двадцати лет с нашего последнего разговора с Джеком МакГонагалом. Магазин в садах Избурна перешел в другие руки, и миссис МакГонагал, как говорила мама, уехала из города.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 Затем он с хрипом прочистил горло и харкнул мне прямо в лицо. Папа, который судья, уже бежал к нам. «Э-э, это слишком, Джон МакГонагал! Где твой отец?» Он стоял на прочерченной в песке боковой линии. Джек МакГонагал, который смотрел на меня, на своего сына и снова на меня. За прошедшие двадцать лет он почти не изменился, по-прежнему худой,